Глава восьмая «Я убью эту девчонку», — как заклятие уже в который раз повторил про себя Марко. Подумать только, сначала вырядилась в этот костюм, который не оставляет места воображению, подчеркивая великолепные формы ее тела. Потом, во время представления ее совету директоров, кокетничало со всеми подряд. Марко все больше и больше распалялся. Теперь сидит в углу с невинным видом, а все присутствующие пялятся на ее грудь, которая виднеется в раскрытом вороте блузки. Проклятие, готов поспорить, что она нарочно ее расстегнула. кокетка чертова. Ей, похоже, доставляет удовольствие выводить его из себя, а еще этот Арсини. Альдо всегда был большим поклонником женского пола, и его наверняка заинтересовало это рыжеволосое бестие, которое своими русалочьими глазами способна покорить кого угодно. Марко неожиданно для самого себя был готов вскочить на ноги и прикрыть Энди собой, чтобы ни одна мужская особь в зале не пялилась на нее. Он злился на нее, но еще больше он злился на себя, на ту реакцию, которую она вызывала в нем. Все четыре года, что прошли со времени трагедии, унесшей жизни его жены и дочери, Марко ни на секунду не забывал о них. Месть заставляла его жить дальше. Месть давала ему стимул выздороветь, чтобы найти тех, кто подстроил крушение его самолета. Но вот уже несколько дней, с тех пор, как он впервые столкнулся с ней, образ американки все чаще и чаще вставал перед его глазами, заставляя учащенно биться пульс. Привыкший, что женщины сами всегда вешались на него, даже когда считали его инвалидом, его выводил из себя тот факт, что он был абсолютно безразличен ей. Она смотрела на него, как на пустое место – Ни его внешность, ни титул, ни деньги не имели для нее никакого значения. Какими глазами она смотрела на этого проклятого Альдо Орсини, будь он неладен? Марко задыхался от ярости. Он с такой силой сжал в руке карандаш, что тот, хрустнув, сломался. «С вами все в порядке?» Марко пришел в себя, услышав, как председатель обратился к нему. Все тринадцать присутствовавших также во все глаза смотрели на него. «Все хорошо, продолжайте», — ответил он. «Нет, зря я с ней связался. Эта девчонка еще доставит мне массу проблем». И тем не менее, при одной мысли, что она уйдет из его жизни, ему становилось тяжело дышать. Проклятие! После того, как путем голосования Совет Директоров принял решение по поводу вопроса, предложенного председателем, Марко предложил на рассмотрение мой проект. Благодаря этому проекту можно было надежно защитить банковские активы от инфляции в период экономического кризиса. Благодаря разработанной мною системе инфляцию можно было заранее спрогнозировать и успеть принять меры. Было решено тщательно изучить представленные данные и встретиться через месяц для принятия окончательного решения. Тем не менее, я видела, с каким восхищением мужчины встретили мое предложение. Альдо заявил, что готов подписаться уже сейчас, за что Марко наградил его свирепым взглядом. После того, как объявили о том, что заседание закончено, и мы уже собрались уходить, ко мне подошел Альдо. «Синьорина, вы совсем недавно у нас, и я просто уверен, что никто не показал вам всех достопримечательностей Рима. Позвольте мне стать вашим гидом» произнес он, удерживая мою руку своей. Отчего-то я колебалась. Альдо был интересным собеседником, и я уверена, что мне было бы с ним интересно. Альдо Галантин, не то что некоторые. Я покосилась на Марко. Выражение неприязни на его лице заставило меня немедленно дать ответ. «Почему бы и нет? Я согласна». Радостно улыбаясь, как будто получив заветный приз, Альдо еще раз поцеловал мне руку пообещав в ближайшее время нанести визит. Домой мы ехали молча. Марко, казалось, задумался о чем-то важном и даже не пытался меня поддеть. Войдя в палаццо, я была тут же окружена детьми Ирене, которые наперебой засыпали меня вопросами о моем первом рабочем дне. Узнав о том, что Альдо Орсини изъявил желание стать моим гидом по Риму, Ирене всплеснула руками. «Герцог Гравина, великолепный собеседник!» У него куча друзей. Так же, как и Делла Равере, он вхож во все лучшие дома в Италии. Поверьте, Энди, вы вытащили лотерейный билет. С ним вам будет очень интересно. Ага, а то, что этот гравинобабник вас не смущает?» Возмущенно обратился к невестке Марко. «Энди хоть и невежественная американка, но тем не менее находится под нашей опекой. Неужели вы допустите, чтобы какой-то ловелас попользовался вашей подругой, а затем выбросил за ненадобностью?» Ирена резко вскинула голову и пораженно уставилась на Марко. Я поспешила вмешаться. «А вам не кажется, что я уже взрослая девочка и сама решаю, с кем мне общаться, а с кем нет? То, как с вами совсем недавно обошелся ваш бойфренд, отлично показывает, насколько вы самостоятельны!» – парировал Марко. Это был удар ниже пояса. Не слишком думая о последствиях, я брякнула. «А вы часом не ревнуете? Вы, похоже, влюбились!» И, видя возмущение на его лице, продолжила. «Это вы зря! Вы слишком стары и циничны для меня!» То, что я наступила на его больную мозоль, показало то, как он отреагировал на мое заявление. «Наглые Янки!» — зло вскрикнул он. «Мерзкий макаронник!» — парировала я. «Простите, Ирэна, к вам это не относится!» Увидев понимающую улыбку на лице, внимательно следившей за нашей перепалкой Ирены, я, схватив из вазы стоящей на столе румяное яблоко, поднялась. «Ирена, извините, но я, пожалуй, выйду в сад на свежий воздух. Знаете, эти брюзжащие старики очень меня утомляют. А еще тут такой сильный запах застарелой плесени!» Я выразительно показала глазами на Марку и с достоинством вышла из комнаты. «Старики? Нет, нет, вы слышали? Она назвала меня макароником и стариком. И что от меня несет плесенью? Да что она себе возомнила? Я, видите ли, стар для нее. Мне всего тридцать пять». «Я в самом рассвете своих сил! Выскочка американская!» Ирена молча наблюдала за вспышкой гнева Марко, а он, совершенно забывший о присутствии Ирены, продолжал возмущаться. «Эта дурочка напрашивается, чтобы ей преподали урок!» «Ничего! Я больше не стану вмешиваться, и когда Альдо бросит ее, я посмеюсь над каждой ее слезинкой!» Услышав приглушенный смешок Ирены, он, злобно посмотрев на нее, развернулся в кресле и выехал из комнаты.